МАСКА ЗМИИ Томми шел мимо людей, позади него зайка. Тут в него сбоку кто-то врезался. Он обернулся и увидел держащую себя за плечо незнакомку. «Простите», — произнесла она, погладив руку от столкновения. «Вы в порядке?» — спросил Томми. Он рассмотрел ее шоколадные волосы, посмотрел на пальцы. Девушка перед ним была в маске змеи. Он узнал сразу ту дамочку из магазина. Нет, кажется, я ошиблась, сказала она севшим голосом, полным боли. Я могу как-то помочь? Не стоит, нахмурила она печальный взгляд. Я сама виновата, засмотрелась на сцену. Ладно. Томи взял Зайку за руку и продолжил свой путь. Глаза шатенки округлились. Какого чёрта? Любой бы на его месте помог даме и признал свою часть вины. Что за урод? Змея пронзила злющими глазами спину Томаса и вернулась к своему столику. На её лице всё-таки растянулась довольная улыбка. Она разжала пальцы. В них был небольшой купон в защитном чехле билет на мероприятие. "Сейчас я узнаю, кто ты". Довольная девушка стала вытаскивать именное приглашение Томаса из чехла, и тут её руку схватили цепкие пальцы. Она обернулась, не понимая, что происходит. "Обезьян? Что? Чего тебе?" Не сразу пришла в себя девушка от неожиданности. Какие ловкие ручонки, заметил ей Томи. Той было право в магазине змея опасные. Он забрал из её рук пригласительные билеты и направился прочь. Что? удивилась змея. Это тот иностранец? В её голове произошёл взрыв эмоций. Нет. Нет, нет, нет. Не может такого быть. Шатенка сложила в голове цепочку из последних событий. Человек под маской обезьяны оказался из России, как сказали две глупышки в туалете. Тот иностранца в магазине так напомнил ей демона-убийцу. Его отстранённый взгляд, но колкий и острый, когда это нужно. Да он сам сказал, что у него знакомая змея. Элона тогда подумала, что это странное совпадение, но сейчас Когда он поймал её за руку, пусть голос был другим, но всё тот же высокомерный тон. Это он пришла к выводу, гадюка. Она стрельнула глазами в сторону выхода, увидела через толпу людей мелькнувшие ушки зайки и направилась за ними, сама не понимая зачем. Может, женское любопытство? Ну не ревность же это? Подумаешь, тот самый убийца, укравший её сердце, уходит с другой. Она точно не ревнует. Элона здесь оказалась не случайно. Она была актрисой, которую пригласили сыграть в фильме того самого режиссёра Такахаси Минао. Такая вот гадюка. Совмещала две стороны своей жизни: воровки и актрисы кино. Томи стоял с улыбчивой Анкой, дожидаясь лифта. Змея подошла и встала рядом. Хм. Кашлянула она громко. Зайка посмотрела в её сторону. Змея показала ей на томоса, потом покрутила пальцем у виска, после сжала свою шею и изобразила удушение. Глаза зайки округлились. Неужели этот избалованный паренёк-маньяк и заманил её в ловушку? Пальцы японки разжались. Она отпустила ладонь Томи. Он посмотрел на неё с вопросом. "Прости, я забыла у новы сумочку". Она отошла в сторонку, намереваясь убежать. "Ты хороший парень, я хотела тебя использовать. Прости". Сколонилась японка и поторопилась уйти обратно в зал. "Что?" недоумевал Томи. Змея стояла рядом, ожидая соседний лифт. Она едва сдерживала смех от того, как вышло всё просто. Лифт приехал, открылись дверцы. Томи покрутил в руке ключ-карту от комнаты, достал визитку лисицы и стал набирать номер. Эллана почувствовала неладное. Её лифт тоже приехал. Она отбросила сомнения и подошла к Томи. "Ну, чего тебе?" спросил он, чувствуя её пристальный взгляд. "Хочешь извиниться?" Господи, как можно серьёзно разговаривать с такой глупой маской на лице? Сморщила Илона носик, разглядывая лицо макаки. Ты сама её выбрала, так что не жалуйся, ответил он без интереса. Э? Недоумённо посмотрела Илона. Я вообще-то про твою маску шимпанзе, ткнула она в него пальцем. Господи, какой ты нудный. Мурашки по коже от твоего занудства. Все девушки сбегут от тебя. Я мудрый, приподнял Томи бровь. Так, он взял себя в руки. Не знаю, дорогая, что ты от меня хочешь, но ты явно мне не симпатична. Что? Поставила Элона руки на пояс. Да кому ты нужен? Она сжала губы, пытаясь подобрать более красочные эпитеты. Мерзкий эгоистичный, самовлюблённый мерзавец. Томи посмотрел на неё, молча зашёл в лифт и нажал кнопку. Дверцы прикрылись, но рука Элоны остановила их. "Я не договорила. Трус, скажи мне хоть что-то". "Трус", скривился Томи. Элона под маской улыбнулась. "Это точно он. Всегда ведётся на это слово". "Да, Трус, не можешь ответить на оскорбление? Томи скрипнул зубами. Бить девушку? Он никогда так не поступит. Ругаться? Тоже нет смысла перекрикивать друг друга. Свали нахер, девочка, пока кости целы. Элона закатила глаза, пытаясь не смеяться. Сколько раз она слышала это от него? Я никогда не уйду. Она вошла в кабину лифта и встала напротив. Ну, и что ты теперь сделаешь? Томи потёр глаза через щёлки маски. Он бы уже с десяток раз убил какого-нибудь мужика перед собой. Он ещё раз вздохнул. Похоже, придётся сегодня сделать исключение, сказал он тяжёлым голосом, его взгляд стал холодным, стеклянным. Элона вдруг почувствовала страх. Попятилась назад и упёрлась в стену кабины. Томи наклонился к ней вплотную, посмотрел в её испуганные глаза. Я убью тебя, сказал он тихим голосом. Если будешь доставать меня. Ты поняла? Сверкнули его глаза. Да, дрогнувшим голосом ответила змея. Томи отвернулся от неё и нажал кнопку 38-го этажа. Хотелось принять холодный душ от этой женщины. Элона сползла по стенке, усевшись рядом. Её пальцы подрагивали, ноги стали ватными. Она видела, на что способен демон в гневе. Никогда ещё Элона не была так напугана в своих провокациях. Лифт остановился. Женский голос в динамике произнес «Этаж тридцать восемь». Томми посмотрел на сидевшую стенки шатенку. «Ты идешь?» «Куда?» Подняла она голову. Томми взял ее за руку и приподнял. Она молча последовала за ним. Они подошли к нужному номеру. Томас приложил ключ к карту и открыл дверь. Он осадил Илону на кровать, принес ей стакан воды. Выпей. Девушка послушно взяла стакан и отпила. Извини, я сорвался, сказал уже спокойно Томи. Но совет на будущее: следи за словами. Кто-то другой уже свернул бы тебе шею. Илона сняла маску, посмотрела на него ядовито-зелёным взглядом. Она была прекрасна. Утончённые черты лица, колдовские глаза, манящие губы. настоящая красавица. И ты меня прости. Сама не знаю, что на меня нашло. Состроила она невинное личико. Да просто ты больная. Всё нормально. Да. Что? Нет, сам ты больной. Ладно, как-то плевать. Главное, все живы. Томя отвернулся и пошёл в душевую. Не плевать, постучала Елона в дверь. Слышишь? Мне не плевать. Хорошо, послышалось из ванной. Может, оставишь меня в покое? Как же взбесилась Элона. Она ведь суперкрасотка, идеальное лицо и пропорции тела. Да перед ней стелились куча аристократов в зале. А этот глупый макак возомнил себя чертиком. Нет. Это ты оставь меня в покое. Понял? Не подходи ко мне никогда. Уговорила, донеслось из ванной комнаты. Подлец. «Неудачник!» Она вылетела из номера, хлопнув дверью. В голове ураган, на сердце буря. Настоящий пожар эмоций обжигал ее с головы до пят. Девушка вернулась на мероприятие, пытаясь больше никогда не думать об этом засранце. В зале играла очередная композиция. Пары кружились на просторном танцполе, плавно и грациозно, словно кувшинки на глади озера. Елена прошла в зал, забыв надеть маску. К ней ожидаемо подошёл сначала один кавалер, затем второй, третий. Но все их сладострастные речи лишь раздражали её. Каждый получил неприятный отказ. Шатенка отошла к столику, надела маску змеи, увидела, как на неё недоброжелательно пялится Зайка. Похоже, девчушка догадалась, что её обвели вокруг пальца. Ну и чёрт с ней, подумала Илона. Сейчас она хотела выпить и забыть этого мерзавца. Аика, Деля и Ханака. В другой стороне зала за танцами наблюдали трио девчонок. "К Ханака так никто и не подошёл", сказала расстроена Аделина. "Ещё не вечер", подбадривала Аика. Она повернулась к зеленоволосой. «Может быть, сама кого-нибудь пригласишь, Ханака?» «Все нормально, Айка, я в порядке». Так Ахаси понимала, что подружки переживают. Она замечала на себе взгляды мужчин, но стоило им только сделать к ней шаг, как кто-то из гостей постоянно останавливал их, видимо, предупреждая о будущих проблемах. И мужчины отворачивались или проходили мимо. Никто не хотел связываться с Насаги, и уж тем более с Джуси. Там я вышел из душа с костюмом в руках. Раздеваться перед больной дамочкой было бы ошибкой. Она ведь могла оставить его без одежды. Женщины очень коварны. Парень оделся, поправил причёску, закинул пару жевательных резинок в рот и натянул на лицо маску макаки. Посмотрелся в зеркало. Он вроде как успокоился. Всё нормально, Томи, сказал Романов сам себе. Ты приехал наслаждаться жизнью, весевать, любить женщин. А вы же нас. Он поправил воротник чёрной рубашки, обул идеально начищенные туфли и вышел из номера. Через 3 минуты Томас уже вошёл в зал. Зацепил глазами свободный стул в рядах у стены и, взяв коктейль с под носа официанта, присел расслабиться в тени, скрывшись от лучей прожекторов и любопытных взглядов гостей. Людей в зале было так много, что сложно было встретить ту же самую Зайку или Дору Ода. Томми сидел, разглядывая чужие маски, улыбки на лицах незнакомцев. Было очевидно, что людям нравится праздник. Глаза парня скользнули дальше по залу. Он заметил Илону, но та сразу отвернулась, как только он взглянул на нее. «А вот и зайка!» — она махнула ему приветливо рукой. Но Томми помотал головой, типа «иди нах!». И японка разочарованно отвернулась. Глаза Томми старались не блуждать бессмысленно по залу, ведь за ним явно наблюдали. Он чувствовал направленные чужие взгляды, но по привычке не смотрел в сторону недовожелателей. И такие здесь были. Маска обезьяны явно не понравилась многим присутствующим. Неужели они против природы? Обезьяна ведь её неотъемлемая часть. Глаза парня заметили в конце зала локон зелёных волос. Он присмотрелся, но из-за стоящих людей было не видно, та это была девушка или нет. А может, и вовсе парик. Там я привстал со стола, решив пройтись по залу. Почему он не сделал этого раньше? Возможно, боялся, переживал. А может, онако была права, и он действительно был не в своей тарелке. Об этом знал лишь сам Томас. Парень прошёл мимо танцующих пар, Весь центр был забит любителями потанцевать. По периметру танцпола стояли и остальные. Кто-то весело общался, кто-то знакомился, другие искали партнера для танцев. Свет люстр был максимально приглушен. Редкие лучи прожекторов освещали танцующих, создавая сказочную обстановку. Томми прошел еще мимо нескольких компаний, прежде чем остановился. Сердце пропустило удар. Её милая улыбка, пронзительный взгляд, белое платье и чёрные волосы с диадемой на голове. Айка сразу узнал её Томи. Она стояла к нему боком, о чём-то разговаривая с молодым мужчиной. Внутри Томи закипело всё, заревело закричала. Он прикрыл глаза, пытаясь сдержать внутренне разрывающие эмоции. Хотелось оторвать башку тому типу. Так может сделать это? Я ведь могу. Могу всех убить, кто будет против. Внутри он боролся с мыслями. Посмотрел на Айку ещё раз. Она улыбалась. А чего он ожидал? «Он же умер?» Томми прошел мимо. Он не пойдет на то, чтобы лишать Айку счастья, забирая ее силой. Слишком неправильно. Слишком эгоистично. Он и так причинил ей боль. Сделать ей еще больней было не в его силах. Томас остановился немного дальше и отвернулся к сцене. «Еще это скрипка!» Как же печально она играла, задевая самые неприятные ноты в глубине души. Он снова приметил на периферии зрения мелькнувшие зелёные волосы и обернулся. Ханака, ставшая ещё прекрасней, прошла в чёрном платье элегантно и статно, как дорогая яхта среди рыбацких лодок. Эта девушка явно привлекала внимание мужчин. «Таках, Аси, по взгляду вижу, ты все такая же стерва!» Томми ухмыльнулся, отпив через трубочку коктейль. Похоже, он начинал понемногу пьянить. Мимо него прошла пепельно-волосая красавица с двумя бокалами шампанского в руках. Серебряное платье под статьей «Волосам» — маска снежного барса. Ее серые глаза встретились с его алыми. Она так и шла, не отрывая от него своего взгляда. Он и сам раскрыл рот, не ожидая её здесь увидеть. Аделина моргнула несколько раз и отвернулась. Томи почесал висок. До этого он думал, что здесь будет только Ханака, но очевидно, он ошибся. Такахаси и Штрехен вернулись из дамской комнаты и подошли к Айки. Добрый вечер. Поздоровался с девушками кузен мужа Айки. Добрый вечер, Абу, ответила Аделина. Добрый, кивнула Ханака. Парень повернулся к Айке. Айка-сан, станцуешь со мной? Прости, Абу, мой муж будет против, ответила брюнетка. Я получил его разрешение, склонил парень голову и протянул приглашающую ладонь. Айка повернулась в сторону своего мужа. Тот стоял со второй женой и другой дамой, о чем-то беседуя. Мужчина перевел взгляд на Айку и снова отвернулся. «Хорошо», — вложила брюнетка в свою ладонь, и Аба повел ее на танцпол. «Он от нее без ума», — сказала с улыбкой Аделина. «Мне даже его жаль», — грустно произнесла Аханака. «Тебе и жаль», — чуть не поперхнулась пепельноволосая. «Представь». выкнула Ханака. Она увидела, как к ней направляется парень в маске белого волка. Тут его аккуратно остановили. Мужчина взглянул на зеленоволосу, отвёл взгляд, но не сменил направления. А, прошу прощения, подошёл он к Аделине. Позволите станцевать с вами? Он вдруг разглядел за скромной маской снежного барса настоящую красавицу, красивые глаза, шикарное телосложение. Мужчина явно не ожидал увидеть такие цепляющие глаза и формы. Вблизи штрихи на казалось черезчур манящие. "Простите, но я неуверенно произнесла Аделина. Иди, Дель", сказала Ханака. "Из-за меня ты так и не станцевала. Ты уверена?" — тихо спросила пепельно-волосая. — Да, — улыбнулась Токахаси. — Станцуй за нас двоих. Аделина улыбнулась и протянула кавалеру руку. Белый волк поцеловал ее тыльную сторону ладони, обтянутую в перчатку, и повел девушку на танцпол. Ханака стояла с грустными глазами. — Не из-за каких-то танцев, конечно, нет. просто не было настроения. Она чувствовала, впереди её ждут сложные испытания. Красотка, потанцуем? Зеленоволосая смотрела вперёд. Перед её взором предстал парень в глупой маске макаки. Не люблю повторяться, произнёс он немного высокомерно. Идём танцевать. Протянул он свою ладонь. Ханака несколько раз моргнула. Что, простите? Я приглашаю вас на танец, мадмуазель. Ханака не понимала, что происходит. Она посмотрела на стоявшего в отдалении от Джуси. Старикан бросил неприятный взгляд в её сторону. Зеленоволоса перевела взор на этого паренька в маске макаки. Вы совершаете ошибку. Она почему-то решила отказать. Пусть этот дурачок ей сразу не понравился, но девушка не могла отдать его на съедение старика Сонры. Прошу, найдите себе другую пару. Почему? задал он вполне логичный вопрос. Вас убьют за танец со мной или лишат всего, как повезёт, позволила она себе скупую улыбку. Какая ирония! Единственный парень, осмелившийся подойти к ней, оказался глупым дурачком, которых она терпеть не может. "Все это", ухмыльнулся обезьян. "Я уже умирал, так что не страшно. Идём". Он снова потянул приглашающую руку. "Я не шучу", хмуро произнесла Зеленоволосая. "Я тоже". Он сам взял её за руку и повёл на танцпол. "Постой" пыталась она как-то навить его, но по её никакущему сопротивлению и дрогнувшему голосу было явно, что она не против. Взгляды мужчин, которых предупреждали, невольно обратились на их пару. Девушки в зале тоже видели, что к зеленоволосой красотке никто не подходил, что было странно. И теперь она танцует с чудиком в маске обезьяны. Вы знаете, что это за примат? — сухо произнес Аджуси одному из молодых аристократов. — Да, господин Сонра. Ханака посмотрела в глаза Томми. Его рука элегантно легла ей на талию, вторая держала ее ладонь. Он мастерски шагнул вперед и закружил ее в вальс и уверенно лавируя между парами. Так быстро, выверено, что голову Ханака вскружила, она прижалась к нему ближе. Любопытная техника вальса, пробормотала взрослая женщина, глава клана Таджира. Она сразу отметила высококлассный танец пары. Её подруга пригляделась. Напоминает вальс ночной песни. Я видела, как танцевали на балу в Российской империи. Так красиво. Томми кружил ханако, создав идеальное единство танца с музыкой. Гости устремили взгляды на их пару. Цвет прожектора скользил за ними, пытаясь поймать в постоянный фокус. Но только яркие лучи касались их плеч, как молодая пара скрывалась в тени, ускользая во тьму. «Почему вы пригласили меня?» Поймал Аханако его взгляд в головокружительном танце. Танце, который был ей комфортен, словно она всю жизнь танцевала с этим незнакомцем. Как-то до неприличия ей было уютно рядом с ним. «Хочу взять вас в жены». «Что?» Она едва поспевала за ним в вальсе, хоть он и вел ее. «Хочу взять вас в жены». А тут и вовсе споткнулась, но Томми вовремя приобнял ее и закружил еще сильнее. Из-под его маски послышался смех. Не насмешка. Искренний смех удовольствия. Взволнованное лицо Ханака под маской ядовитой лозы было прекрасно. «Что вы имеете в виду?» — переспросила зеленоволосая, взяв себя в руки. Томми приподнял ее за талию и легко оторвал от пола. Сделал два оборота по оси, отпустил ее, отдаляясь на вытянутую руку, и снова прижал к себе, закружившись в восьмиконечной звезде, самой сложной фигуре исполнения вальсов. «Имею в виду свадьбу, поцелую и любовь», — прищурил он довольные глаза. «Отказываюсь», — вздернуло носик зеленоволосая. «Но и глупо», — ответил спокойно Томми. «Предлагать любовь второй раз не буду», — он улыбнулся глазами, наклонил ее назад, придерживая нежно за поясницу. На этом моменте и закончилась игравшая композиция. Ханака смотрела в его довольно алые глаза. Ее щуки залили, рука парня была такой теплой, а голос, несмотря на глупую маску, приятным. Томи приподнял её. "Спасибо за танец", произнёс он нежным голосом. "И вам", отвела смущённый взгляд Ханака. Её сердце стучало как автоматная очередь. Неужели она запыхалась от вальса? Они разошлись на танцполе. Томи оттянул пальцами воротник рубашки, стало жарковато. Он подошёл к столику. Круто танцуешь, подошёл к нему молодой паренёк. Спасибо, ответил Том, отпив через соломинку вино из бокала. Я Сантифуго, представился японец. Том Романов, кивнул ему Томас. Романов. А, R Group, задумался парень. Приятно познакомиться. Взаимно. Том расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Позволь дать тебе совет, произнёс японицу уже серьёзней. Ты здесь не местный, поэтому можешь быть спокоен. Господин Аджуси закроет на твоё незнание глаза. Не понял, сказал Томи, на самом деле всё понимая. Та зеленоволосая девушка, с которой ты сейчас танцевал, она женщина господина Аджуси, японец миролюбиво улыбнулся. Вокруг столько дам, выбери себе другую. Он поднял бокал, отпивая виски. "Нана его жена?" уточнил Томас. Взгляд японца снова охладел. Он думал, парень его услышал, но, видимо, нет. "Пока ещё нет", ответил Фугу. На следующей неделе он собирался сделать ей предложение. "Мм. Жале горчит твоего господина, но я сделал это раньше". Том отпил вина. с удовольствием наблюдая за реакцией Япончика. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Фугу. «Я сделал ей предложение. Сейчас, когда мы танцевали. Выходит, твой господин опоздал, и ханака уже моя», — пожал Томми плечами. Глаза азиата забегли стороны в сторону в размышлениях. Потом, поняв, что разговор не вышел как планировалось, Молча ушёл, потерявшись в толпе гостей. "Ты смотри, какая она довольная", прищурила взгляд Аделина. "Согласна", кивнула Айка. "Впервые вижу её такой парящей". Ханака вернулась с танцпола и подошла к подругам. "Ну", ткнула её Жутливый Штрехин. "Как это произошло?" Ханака отпила шампанского. Улыбка не сходила с её довольного лица. Он просто дурак. Аделина и Айка переглянулись и засмеялись от милой реакции зеленоволосой. "Он сказал своё имя?" спросила Айка. "Нет", задумалась Ханака, почему они не представились друг другу. Как-то всё так быстро произошло. Я сказала ему, что его убьют за этот танец, а он такой Я уже умирал или что-то такое. Аделина посмотрела на Айку, потом на Ханака. Что он ещё говорил? Что хочет взять меня в жёны? Опустила взгляд в зелёные волосы. Что? Удивились и Аделина, и Айка. Вот такая же реакция была и у меня. Закивала понимающий Ханака. Ну ты же согласилась? Переживала Аделина, что Такахаси могла упустить возможность укрепления сил против Аджуси. Конечно, нет. Мы знакомы всего 3 минуты, возмутилась Ханака. Штрегин хлопнула себя по лицу. Айка тоже поджала губы. "Ханака", сказала на тёплом голосом старшей сестры. "Стоит обдумать предложение этого человека. Уже поздно." Оппилазили на волосы шампанское. Она и сама уже поняла, что неверно было отклонять предложение так сразу. Но в тот момент она была на эмоциях. Не в чём было винить девчонку. Почему, спросила Аделина. Он сказал, что второй раз предлагать не будет или что-то такое. Штрехен снова взгримасничала от неприятной информации. Может, стоит дать ему понять, что ты передумала? Задумчиво предложила Айка и перевела взгляд на спину Ханака. «Но он идет сюда!» Аделина непроизвольно выпрямила осанку. Ханака поставила бокал с шампанским на столик, снова взяла и снова поставила. Томми подошел к их столику. «Привет!» — произнес он приглушенным голосом. «Добрый вечер!» — ответила Айка, аристократично присев в реверансе и показывая манеры. Приветствуем, то же самое проделала и Эделина. Ханакас те снялась обернуться. Она так и застыла, стоя к нему спиной. Эделина ей показала глазами, мол, развернись. Изелина волосы и развернулась. Взгляд Томис фокусировался на ней. Оказывается, у вас не всё в порядке, мадам. Ко мне подходил человек от Джуси, уже предупредил. Ханака напроглясь, она уже ненавидела старика Сонру. И что ж он сказал вам? Тому смотрел я в глаза, видя потерянность зеленоволосой. О намерении Джуси взять вас в жёны. Ханака сжала пальцами платье. Она смотрела на этого странного парня в маске обезьяны. Почему он тогда подошёл к ней, раз его предупредили? И что вы ответили? задала она вопрос. Аделина и Айка тоже напряглись, ожидая ответа. Что он опоздал, и теперь вы принадлежите мне. В глазах Анака расширились, она отвернулась. Лицо вспыхнуло от смущения. Он сказал такое прямо ей в лицо? Аделина взмахнула ладонью, обдувая своё тоже краснеющее лицо. Прошу прощения за грубость, произнесла осторожно Айка. Но раз вы в курсе положения Ханака, вы не боитесь? Чего? посмотрел я в глаза Томи. Айка не могла отвести взгляд от его взоры. Почему он так знаком ей? Почему так влечёт от её эти страшные глаза? Не боитесь потерять всё? Сказала она чуть тише. Томми не отводил от нее взгляда. «Я не боюсь потерять все. Я боюсь это не вернуть». Айка положила ладонь к сердцу. «Почему оно так сильно стучит?» Она оперлась рукой о столик. «Вы в порядке?» — увидел Томми ее состояние. «Да, все нормально». К столику подошёл Ама Кабаяси. Он приобнял Айку, посмотрел странным взглядом на Томи. "Дорогая, всё хорошо?" "Да, немного перепила", холодно пояснила брюнетка. Она отвела от Томи взгляд и опустила растерянные глаза в пол. Аделина, не отрывая взгляда от Томоса, не могла понять, почему она испытывает странное чувство. Его голос, отчего он так заботлив к Айке? Том посмотрела до линии в глаза. Его взгляд, словно молния, пронзил одинокое ночное небо. Но эта вспышка не была пугающей. Она словно подсветила путь для одинокого человека, заблудшего в пути. "Как ваше имя?" задала вопрос Штрихин. "Том". Том Романов представился незнакомцу. "том", произнесла дрогнувшим голосом Айка. "Дорогая", посмотрел на неё Кабаяси. Он потрогал её лоб. "Ты вся горишь, идём, тебе нужно отдохнуть". На самом деле Ама не был таким заботливым, лишь в обществе примерял на себя маску небезразличного и заботливого мужа. Айка не могла отказать. Она взглянула на Томи ещё раз и ушла с мужем. Аделина Штрехин Представилась пепельно-волосая. Ее взгляд стал чуть более серьезным и пытливым. «Ханака, Такахаси!» Назвалась и Зеленоволосая. «Красивые имена!» — кивнул им Томми. Он посмотрел на Такахаси. «Ханака, я предлагаю вам сделку». «Сделку?» — не поняла Зеленоволосая. Штрехин же внимательно вслушалась. «Да, фиктивный брак. — ответил спокойно Томми. — Я ограждаю вас от нежелательного союза и оставляю ваших людей в живых. Он пожал плечами. — Я в курсе политики клана Джуси при объединении семей. — На что получаете вы? — спросил Аханака. — Жену, способную влить мои инвестиции в строительство района Ураясу. — Только из-за этого? — чуть хриплым голосом спросил Аханака. — Да. Томи посмотрел на её поникший взгляд, чуть сжатые губы. Надо же, Ханака может быть такой милый? Если бы дело было только в этом, уверенно произнёс Томи. Разве не проще мне было выбрать другую японку? Взгляд Ханаки изменился. Верно. Он мог найти девушку без каких-то проблем и заключить союз. Выходит, она ему нравится? Простите, вмешалась Аделина. Не могли бы вы снять маску? Да, без проблем. Томя отстегнул с заде ремешок, убрал одну держащую лямку, затем вторую и убрал маску с лица. В глазах она ко блеснули. Неужели ей повезло? Он же красавчик. Острые черты лица, проницательный взгляд, даже шрам у виска не портил его лица. Взгляд Аделины же был больше растерян. Над чего-то ей показалось, что под маской может быть совсем другой человек. На лицо Томи действительно изменилось. Он мало походил на себя прежнего, хотя признаки Роджерса ещё остались. "Вы расстроены?" посмотрел Томи с улыбкой на Делину. "С чего вы так подумали?" Вдруг с новой силой загорелись глаза Штрехин. "Блядь, выругался в внутреннем томе, также стоя с милой улыбкой, он чуть не прокололся этим вопросом. Мне показалось, вы ожидали увидеть известного актёра, пожалом плечами. Или бывшего одноклассника, сказала Аделина, внимательно наблюдая за реакцией парня. Ну или бывшего одноклассника, поддкнул ей Томи, состроив невинное лицо и снова надел маску. Ханака посмотрел на Аделину, затем на Томи, Она по-новому пригляделась к нему. Чёрт возьми, он действительно был чем-то похож на Томаса, но разве люди могут так сильно измениться? Так что это точно не он. Томис снова обратился к Ханака. Вы должны определиться с моим предложением прямо сейчас. Вы слишком внезапны, ответила Такахаси, признав тем самым, что ей интересно предложение. «Разве мы не должны обговорить все условия?» «Действительно», — подтвердил Томми. Недалеко от них стояли Аджуси и Насаги. «Чёртов русский! Что он затеял?» — стоял злой Сонра после доклада молодого аристократа о разговоре. «Теряешь хватку, друг мой!» — с улыбкой произнёс Насаги. Он отпил вино, посмотрел в сторону Ханака и Томаса. Если Тугуру знает о провале задания, он не простит, серьёзно ответил Сонра. Мужчина скрипнул зубами. Клан Такахати должен быть поглощён моей рукой. Так уж и быть, Сонра, ухмыльнулся старик. Я решу эту проблему. Наджуси посмотрел на своего товарища. Каким образом? Насаги улыбнулся. Сегодня день духов природы. А какая природа без борьбы за выживание и крови? Старик щёлкнул пальцами, к нему тут же подошёл официант. Господин, передай чемпиону Жауриньо, я хочу поговорить с ним сейчас. Да, господин, склонился слуга и отправился искать чемпиона. Через минуту к Аджуси и Насаги подошёл молодой итальянец Жауриньо Бернасси. На вечер добрый, господа. Поздоровался он с кривой улыбкой. "Здравствуй, Жууринью", ответил на приветствие старик Насаги. "Есть деловое предложение, скажем, хмм, в 5 миллионов. Нужно убить министра экономики", улыбнулся парень, очевидно, пошутил. "Русского аристократа", серьёзно ответил Насаги. Жууринью нахмурил брови. "Господин Насаги, это шутка?" "Я серьёзен", Жууринью 10 миллионов. Отпил старик вино, давая бойцу время подумать. Это поставит под удар мою репутацию и карьеру, задумчиво произнёс Бернаси. "Не беспокойся", ответил Насаги. "СМИ выставят тебя как героя ситуации". "Жауриня", обратился к чемпиону Джуси. "Ты сомневаешься в нашей компетенции? У тебя не будет никаких проблем, даю своё слово". Вернаси посмотрел в глаза Асонры. Этот влиятельный мужчина был серьёзен. За ним не было замечено пустословия. "Раз вы так говорите, господин Аджуси, значит, так и есть", кивнул боец. Он посмотрел на Насаги. "Что от меня требуется, господин Насаги?" Старик задумался. "Забей русского до смерти в туалете". "Нет", возразил Аджуси. Пусть это будет показательно. Униз его как следует перед всеми, и я хочу увидеть его лицо, когда он потеряет репутацию. Жауриньё кивнул с ухмылкой. Слухи не врут. Вы безжалостны, господина Джуси.